310, ноябрь 7. -е. Вне земных пропуск Небесное содействие. Вперед идет назад не идущий. Здесь очень многое происходит. Сознание тонут в своих порождениях. Не свое нужно, а мое. Первая мысль мне к пространственной радости приобщимся. Жизнь пространственных сущностей можно увидеть, но при соответствии. Отвратиться от земли очень нужно, но отвратившийся увидит.